Глава шестая. Я еще долго не могла уснуть. Ворочалась и предвкушала первые занятия детей. Понравится ли? Будут ли успехи? А что будет дальше? Не совершу ли я ошибку? Не тороплю ли я события? Как-то очень давно перед моим первым собеседованием одна знакомая дала мне совет. Сначала играй по чужим правилам. Спустя время можно играть не по правилам. Дальше, если работа нравится, создавай свои правила. Интересно, насколько этот совет подходит под мою нынешнюю ситуацию. Играть по своим правилам, когда увольнение означает казнь. Так себе идея. Но я ведь не под тотальным надзором. И в моих силах устанавливать в приюте свои правила. Насколько верными они будут, не может сказать никто. Но благодаря верным друзьям ошибок будет намного меньше. Благо все, кто собрался под крышей нашего дома, хорошие люди, и не люди. Правда, является ли Кейр другом? Покажет лишь время. Утром с трудом разлепив глаза, я мысленно ругала себя за вчерашние волнения. Если бы не они, то не был бы сейчас этого дикого желания поспать еще хоть пару часов. Впервые задумался о выходном: Да, пора не только детям график составлять, но и себе иначе я очень быстро выдохнусь». Подняв себя с кровати, я выглянул в окно. Солнце только поднимается над горизонтом. Значит, еще есть время спокойно привести себя в порядок. Приняв ванну, я надела простенькое домашнее платье и заплела мокрые волосы в косу. Хотела спуститься приготовить чай, но не решилась. Мало ли разбужу кого. А мне сейчас требуется тишина. И почему я вчера ворочалась без дела? вместо того, чтобы заняться более важными делами. Все мы задним умом крепки. В кабинете я разложила анкеты детей, поделив на две стопки. Отдам им дела их воспитанников. Пусть изучают. А теперь к распорядку. Да, леворы обещали подготовить расписание, но я решила сделать свой вариант. А потом сравнить и прийти к удобному решению для всех нас. В первую очередь нужно занять малышей. Пусть в этом мире принято, что малыши только и делают, что играют. Но мне такое не подходило. Самый младший, Марк, уже в состоянии учить буквы и счет, не говоря Алисе. В Динарии будет проще всех, ведь у нее будет всего двое детей, с которыми требуется заниматься. Зато и качество образования должно быть в разы лучше. Я думала Радика и Дилана отправить к малышам. Пусть мальчишкам уже и исполнилось семь но вспомнила про неразлучную троицу и поняла, что ничего хорошего из этого не выйдет. А Радику будет просто обидно, что Дилан, его ровесник, уже на взрослых занятиях, а он с малышами играет. Я хлопнула себя по лбу ладонью. Вся такая умная решительная. Только вот у Василы забыла спросить, согласна ли она, чтобы Радик будет на занятия ходить. Не думаю, что откажется. Но я ведь даже не поинтересовалась мнением матери. Эх, привыкла, что спрашивать некого. Сделав себе заметку, приступила к расписанию. Подъем у детей. В 7 утра. Да, рано. Но что делать? Если у ребят старший день загружен. Будет почти полностью. С 7 утра до восьми дети приводят в порядок себя и свои комнаты. Банально одеться, умыться. Заправить кровати. Сделать зарядку. Несложно. 8. Завтрак, который длится целый час. Конечно, и 30 минут на прием пищи достаточно. Но служанок в приюте нет. Поэтому дети будут убирать за собой посуду, а дежурные мыть. В 9 начинаются занятия. Малыши будут учить буквы и цифры, цвета и формы, окружающий мир и понемногу историю. Естественно, все в игровой форме и через сказки. В 11. Прогулка на улице. А в час... Обед, который продлится до двух часов, а после детей отправит на дневной сон. По идее, оптимальным вариантом было бы поставить кровати прямо в игровой. Но зачем, если можно отправить в свою комнату в четыре подъема полдник, а после физкультура и верховая езда, вплоть до ужина, который состоится в 6. Если погода будет плохая, то вместо прогулки и спортивных занятий будем занимать детей рисованием или лепкой, чередуя с активными играми. После ужина свободное время, как для детей, так и для учителей. В 9 подготовка ко сну, в 10 спать. Я мельком пробежала глазами по списку и удовлетворенно хмыкнула. Неплохо. Дети заняты полезным делом. А вот выходные можно будет устраивать экскурсии в город или… Хм, надо поговорить с Ульей. Может она будет обучать детей травоведению? И такие факультативные занятия для общего развития. Расписание для старших детей написать было еще легче. Приемы пищи, подъемы и сон в то же время, что и у малышей. А в остальном, в какой последовательности будут проходить занятия, решит Оскар. Единственное, я против домашних заданий, потому что времени на них просто нет. Детям тоже нужен отдых. Да и учащихся всего пять человек. Не думаю, что они что-то не успеют на уроке. Максимум, что можно выполнить в свободное время, выучить что-то или прочитать. От записи отвлек стук. Распахнув дверь, я с удивлением обнаружила хмурого Джека. Доброе утро! Что-то произошло? спросил, недоумевая, к чему столь ранний визит. Люди Мария, начал Джекер, но я перебила. Маша, Джек. Зави меня, просто Маша. Знаешь же, что никакая я не леди». «Вы графиня», — напомнил страж, но я лишь отмахнулась. «Что случилось?» «Я делал обход вокруг поместья. Кто-то ходил ночью возле дома. Следы на земле свежие». «Может, кто-то приходил?» «Нахмурившись, спросил он, надеясь, что объяснение всему этому самое простое и безопасное». Но стука никто не слышал. Покачав головой, отозвался Джек. «А где Кейр?» «Ты не спрашивал у него?» «Может, наш оборотень решил просто обойти дом?» «Предприняла я последнюю попытку». «Я его еще не видел. Может, спит?» Мужчина нахмурился. «Да, это действительно мог быть оборотень. Предлагаю у него спросить». С улыбкой предложила я и хотела уже попрощаться. Ну, послышались голоса на втором этаже и топот ног. Дети проснулись. А значит, нет смысла закрываться и пытаться работать. Оливии нет, так что нужно приготовить завтрак и накормить домочадцев. Спустившись на второй этаж, я обвела взглядом детвору, несущуюся по коридору и звонко хлопнула в ладоши. «Дети, умываемся и убираем свои кровати. Скоро завтрак». Дети разбежались по комнатам, а я пошла на кухню. Готовить что-то сложное не решилось. Поэтому обычная яичница с сыром и помидорами, да бутерброды с запеченным мясом, оставшимся со вчерашнего завтрака. Накинув шаль, я вышла из дома и направилась в сарай за яйцами. И увидела их. Двое мужчин в рваной одежде выходили из свинарника, таща просенка с замутанной мордой, чтобы не мог верещать. «Эй, вы кто такие?» рявкнула со всей силы, отойдя от шока. Мужики дернулись. Посмотрели на меня и бросив поросенка, помчались прочь, в сторону деревни. Джек гаркнул, надеясь, что он услышит, а сама подошла к просёнку, сняла повязку с головы и тут же пожалела. Малыш разразился громким визгом, а из сарая начала ломиться мать. Закинув просёнка в сарай, я внимательно оглядел загон. Вот скоты, одного все же успели украсть. И как от них защищаться? «Ну не ставить же охрану возле сарая!» «Леди Маша, вызвали!» В сарай заглянул Джек. «Нас ограбили!» Возмущенно тыкнув пальцем на загон, сказала я. «Украли поросенка, а может и не только его!» «Прошу прощения, леди!» Опустив голову, сокрушенно пробормотал Джек. «Я все возмещу!» «Ой, да ладно тебе!» Отмахнулась я от стража. «Ты нас охраняешь, а не животных!» «Но надо что-то делать!» А то к зиме вообще без кота останемся и будем все закупать. Моему возмущению не было предела. Свинья нам досталась уже беременная, на достаточно позднем сроке. Мы не собирались ее заводить. Но так получилось. В принципе, живность нам не приносила никакого беспокойства. За лошадью смотрела Джен. Корову доила и за ней же убирала. Улья. Любовь у нее к нашей буренке никого не подпускает. Да и никто не лезет. Кури кормит, либо дети, либо тоже джин. Ему же приходится присматривать и за свинкой, и малышами. Но если так пойдет дальше, может построить забор? спросил я у Джека, собирая яйца в корзинку. Каменный или из металла. Мы пока не можем себе позволить. А вот деревянный самое то. Думаете, поможет? Засомневался мужчина. Дерево сломать можно, поджечь. Я услышала тихий шелест и выглянула наружу. К сараю легкой пробежкой приближался Кейр. Еще один охранник. Нас тут грабят чуть ли не средь белого дня, а он прогуливается. Что странно, на него я злилась. Хотя вот он-то вообще-то ни при чем. Скот наш охранять не обещал. Нас ограбили. Рыкнула я насупленно, смотря на мужчину. И вот никак не ожидала, что он просто пожмет плечами и... «Я знаю. Одного порося унесли. Как закончите свои дела, пойдем в деревню, вершить суд». К «Какой суд?» Запинаясь, переспросила, ошарашенная таким легким ответом. «Обычный». керс слегка улыбнулся. Графиники Мин хозяйка здешних земель, в том числе и деревень. Так что вы здесь закон, но жители деревни этого не знают. Пора рассказать. Повесив парочку воришек, вы докажете свою власть» на этих землях». «Как повесив?» — севшим голосом переспросила я. «Не переживайте. Это делать вам лично не придется», — отмахнулся оборотень, словно меня смущало только морание рук. «Никакой казни не будет!» — жестко отрезала я и, обогнув мужчину, пошла в дом. «Надо же! Казнить за поросенка!» «Да, это преступление. Возможно, в этом мире казнят и за меньшие. Но убить человека за поросенка!» «Дикость. Непонятная мне. Нет, наказать все же надо, иначе остальные примут мою слабость за одобрение. А вот как наказать? Тюрьмы у меня нет. Запирать негде. И как быть?» Приготовив завтрак, я нарезала бутерброды и расставила на столе. Из головы не шел разговор с Кейром. В чем-то он прав. «Если я ничего не сделаю, жить я здесь не будет ни мне, ни детям». Только и наказание должно быть соразмерно преступлению. Только вот... Не привыкла я судить. Детей выслушать и вынести решение. Да, могу. Но решать судьбу взрослых людей. А может, заставить этих двоих отработать? Я замерла с чашкой в руках, так и не донеся ее до стола. А что? Хороший вариант. Построят мне забор бесплатно. Тем самым, заплатив за просенка трудом. Заодно покажу всем что им проще работать на меня вполне легально, чем красть и потом отрабатывать. Или разыграть сценку. Сначала сказать, что казню, а потом милость позволить загладить свою вину по-другому. Этот вариант я и предложила Кейру и Джеку, напомнив, что убивать никого не собираюсь, да и не в моих это правилах – казнить людей. Естественно, разговор этот был после завтрака когда дети ушли по своим комнатам, готовятся к занятиям. «А если кто-то тронет, например, лису? Тоже отправите забор строить?» съязвил Кейр. «Детей никто не трогал», нахмурившись, заметила я. «Если пострадают дети или будет хоть малейшая угроза, я приму меры. А сможете?» прищурившись, поинтересовался уборотень. «Не сомневайтесь», тоном нетерпящим возражений процедила. Я в состоянии защитить себя и всех, кто находится в этом доме, в том числе и вас. Последнее я сказала зря. Не стоит лишний раз подначивать мужчину. Но он первый начал. Не советую проверять, молодой человек. Спокойно, как бы между делом, заметил Джен, до этого молча слушая нашу перепалку. Леди Мария уже один раз доказала, что способна справиться с препятствиями. Я не стала исправлять Дженна. Напоминать что в тот раз нам помогли, и то, что нужно было вернуть долг. Промолчала я и на вопросительный взгляд Кейра, не желая вдаваться в подробности. Детское желание утереть нос обидчику? Возможно. Как возможно обычное нежелание признавать правоту Кейра? Отправлю ли я человека на виселицу, если он причинит вред детям или мне? Смогу ли потом спать спокойно, зная, что на моих руках кровь? На эти вопросы у меня. Не было ответов. И, может, я бы еще поразмышляла на столь глобальную тему, если бы не появление читы Левор. Оскар и Динара прибыли с чемоданами, как оказалось, полными книг. Личные вещи они решили забрать позже, когда точно решится, будут ли они жить в этом доме. Решив не терять больше ни минуты, мы собрали старших детей и отправили наверх, в единственную классную комнату, которая пока меньше всего походила на учебный кабинет. Рассадив детей за импровизированные парты, Оскар представился и начал первый урок. Мне понравилось, что вначале учитель решил проверить уровень знаний детей, чтобы определиться, с чего начинать. Кто-то знал несколько букв. Дорн умел читать, но в основном детей надо было учить заново. Ставить руку для письма, учить считать не только руны, но и числа, рассказывать про историю и географию объяснять законы и порядки нашего королевства. Оскар дал мне лист бумаги, где значился список предметов, которые будут проходить дети. И вот это мне пришлось по душе. Обычно детям, которые не имели отношения к знатным родам, давали минимум информации. Главное, чтобы умел читать, писать и считать. Знал своего короля. Знал, за что могут повесить. И, конечно же, имел представление о расах, которые проживают в королевстве. Остальную объясняли в старшем возрасте, когда ребенок пошел учиться на профессию или в школах магии, если магия присутствовала. Оскар же решил, что его ученики должны обладать знаниями наравне со знатными детьми. Спустя два часа и четыре урока я поблагодарила Оскара и ушла к Динаре. Она как раз повела Лису и Марка на улицу. Мне было важно, чтобы дети полюбили свою воспитательницу, а она стала для них примером. Девушка играла с детьми в салочке, заодно считая. Интересный способ научить детей счету. Я бы не додумалась. Леди Мария, ко мне подошел Кейр. Когда вы сможете уделить мне пару часов? Минут через пятнадцать, если не будете против. Мне надо раздать указания. Хорошо, тогда жду вас. Мужчина склонил голову и ушел. А я позвала Динару и попросила накормить и отправить на сон детей. Дневной сон для нее был неожиданностью. Оказывается, здесь никто не укладывал детей в обед спать. Считали, что это не обязательно. К счастью, со мной девушка спорить не стала и согласилась выполнить все, как положено. Думаю, в душе она обрадовалась, что у нее будет пара часов свободного времени. Далее я нашла улью и попросила приготовить обед, взяв помощницы Арин, которая еще находилась дома, потому что ее учеба откладывалась, аж до зимы, из-за болезни учителя. Еще раз отметила про себя, что надо поговорить с Оливией и искать кухарку, и чем скорее, тем лучше. Переодевшись в более благородный наряд, я накинула осенний плащ и поспешила на выход. «Стоит поскорее разобраться с проблемой».